Заключение Наша летопись окончена. Так как в ней изложена биография мальчика, она должна остановиться именно здесь. Если бы она двинулась дальше, она превратилась бы в биографию мужчины. Когда пишешь роман о взрослых, точно знаешь, где остановиться — на свадьбе.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 я поступил бы весьма неразумно, если бы сообщил вам теперь об их нынешней жизни.